Сквозь портал времени. Для многих людей регресс является болезненным до такой степени, что они идут на значительные ухищрения, чтобы избежать ситуации, которые могли бы заставить их пройти через портал времени. Время препровождения в ванной защищает от чувства погруженности в себя. Отказ от чувства защищает от вспышек гнева. На наших сеансах Уолт воспроизводил то, чему так хорошо научился в детстве — прятался. Конечно, в моём кабинете не было кровати, под которую можно было бы залезть, но он мог прятаться и по-другому. Извлекая на свет конфликт и гнев, кабинет психотерапии символически стал для него пугающим домом из детства. Чем больше я требовал проявления чувств, тем глубже прятался Уолт. Детский крик «не хочу» открыл нам обоим глаза на тот факт, что всё это было эхом прошлого Уолта. Превращение в замкнутого участника романтических отношений и регресс к состоянию маленького ребёнка на нашем сеансе являлись неотъемлемой частью одного и того же процесса. Чтобы преодолеть замкнутость, нам требовалось найти способ прорваться к этому ребёнку. Пришло время вылезать из-под кровати. Существует множество путей, следуя которыми люди могут получить доступ к мыслям и чувствам, лежащим чуть ниже сознательного восприятия. Эти методы, самый известный из них гипноз, позволяют получать доступ к эмоциональным граням знания, обходя критически рациональный ум во многом подобно очкам шифера. Доктор Натаниэль бренден много писал об использовании методов заполнения пропусков в предложении в качестве инструментов эмоционального самосознания. Психотерапевт с корговоркой предлагает клиентам неоконченное предложение. Клиенты заканчивают предложение первыми пришедшими им на ум словами, не обдумывая их и не подвергая цензуре Появляющиеся слова часто весьма отличаются от того, что говорит человек при обычных обстоятельствах, устанавливая тем самым прямую связь с подавленными мыслями и чувствами. Как правило, я нахожу, что лучше всего у меня получается использовать этот метод, когда произносимые мною незаконченные предложения столь же спонтанны, как ответы клиента. Это создаёт гибкое взаимодействие. Всё ещё испытывая страх после своей детской выходки, Уолт выразил полное желание поучаствовать в упражнении. Мы медленно начали. бред обращает внимание на то, что лицо Уолта приняло отстранённое, задумчивое выражение, но руки, перекрещенные на груди, крепко сжаты. В данный момент я чувствую себя... Уолт напряжённо. бред если бы мои руки могли говорить, они сказали бы... Уолт неуверенно. Не знаю. бред повышая голос. Мои руки напряжены, они кричат, что... Уолт, удрученно, взволнованно, его голос звучит чуть тоньше. «Я не знаю, не знаю». бред еще громче. «Старайся, старайся, я хочу сказать». Уолт, снова детским голосом, «Отстань». бред теперь тоже говорит детским голосом. «Если не отстанешь, я...» Уолт, сжимая кулак, «Тебе задам». Он кажется более поглощенным гневом своего тела. бред «Мои кулаки говорят...» Уолт, «Я зол». бред «Я зол на то...» «Уолт, как люди со мной обращаются?» бред люди обращаются со мной как с...» «Уолт энергично... дерьмом!» бред и это заставляет меня хотеть...» «Уолт, с большим чувством... убить их!» Неожиданно Уолт прервал упражнение и распрямил руки. Он сжал кулаки и с яркими эмоциональными деталями описал, как однажды его отец пришел домой в ярости и начал кричать на мать. Уолт попытался остановить ссору, Но это привело лишь к тому, что отец напал на него. Волт описал, что он чувствовал, лёжа под тяжестью тела отца, руки которого сомкнулись у мальчика на горле, выдавливая из него жизнь. Только страстные мольбы матери спасли Волта от удушения. В дальнейшем семья никогда не обсуждала этот случай. Он, как и Волт, оказался спрятанным под кроватью. Проблемой была не просто отстранённость, даже не гневливость, Проблемой была убийственная ярость. Уолт не мог позволить себе сердиться, не хотел стать таким, как отец. Подсознательно он был убежден, что его гнев может убить кого-нибудь. Вместо того, чтобы копировать отца, Уолт постарался играть роль своей матери. Депрессия казалась небольшой платой за это. Он делал больно себе, но оберегал от вреда других. Джей не могла обижаться на его эмоциональную замкнутость, Но, по крайней мере, ей не грозила смерть от его руки. Во время рабочего дня Уолл был приятным и обаятельным студентом. Он мог устанавливать контакт с пациентами, хорошо взаимодействовать с коллегами и участвовать в командной работе с ординаторами и лечащими врачами. От дома, испытывая боль и гнев, невольно вызванный дженни, он закрывался, возвращаясь через портал к пассивной защите. Он действительно становился другим человеком. Обратите внимание, как изменилось состояние Уолта по прошествии относительно небольшого количества предложений. Главным было достичь определенного уровня фрустрации прямо во время нашего взаимодействия. Когда я сначала спросил Уолта, о чем говорят его скрещенные руки, он попытался закрыться словами «не знаю». Отказываясь принять этот ответ и развивая вопрос, я поднял давление. Принял роль Джейни, заставляя его открыться, вызывая тот самый гнев, которого он боялся больше всего. Когда гнев, наконец, возник, он произвел эффект прорвавшейся плотины, выпустивший сдерживаемые воды. Да то ли пассивное «я» Уолта внезапно переполнилось энергией. Его напряженное тело, подавлявшее его агрессию, теперь стало живым и выразительным. Находясь в этом возбужденном состоянии, он немедленно оказался связан с сильным эмоциональным событием, его страхом перед отцом и страхом перед собственным гневом. В своем пассивном состоянии Уолт был непроницаем для терапевтической беседы. Сердитый, энергичный волт был готов увидеть свою историю по-новому. Заполнение пропусков в предложениях скрывает психотерапевтический прием, весьма применимый к трейдерам. Я дразнил Уолта до тех пор, пока он не разозлился на меня и не дал выхода эмоциям, чье присутствие выдавало метакоммуникация, скрещенные руки. Уолт чувствовал, что он не может позволить себе выпустить гнев. Больше всего он боялся того, что станет таким, как отец. Позволив ему испытать на сеансе контролируемый гнев, терапия предъявила эмоциональное опровержение его страхов, непосредственно основанное на опыте свидетельства того, что он может сердиться безопасно. Уолт понял, что выбор не обязательно должен происходить между злым, агрессивным папой и пассивной, подавленной мамой. Он мог быть кем-то еще, сердитым, но одновременно и любящим. Однако понятие это он мог только, пережив сильный эмоциональный опыт. Если бы я просто сказал ему об этом, он услышал бы слова, находясь в пассивном режиме, и они не оказали бы никакого эффекта. Понимание трейдеров, самих себя или рынков, зависит от их душевного состояния. Значение этого для торговли очевидно. То, что вы знаете о рынке, и как реагируете на то, что знаете, зависит главным образом от умонастроения, в котором вы находитесь. Чтобы изменить вашу торговлю, необходимо сначала переключить передачу ума и тела. Что делать, когда передачи заблокированы? Как это могло случиться со мной? Голос на другом конце телефонной линии оборвался, и некоторое время я мог слышать столько рыдания. Ее звали Мэллори, и она явно страдала. Он обещал мне, что все получится. Я вложила все, что у меня было, а теперь все пропало. Что мне делать? Я не могу просто выйти, я не знаю, что делать. Я был готов поклясться всем, чем угодно, что мэллори говорила о неудавшемся браке. Но это было не так. Она говорила о своих инвестициях в ориентированный на рост взаимный фонд, рекомендованный ее брокером. Фонд резко упал, и мэллори чувствовала себя пойманной в ловушку. Она не могла принять убыток, но не могла и продолжать терпеть муки, связанные с дальнейшим риском. В беседах с Мэлори и другими людьми, оказавшимися в подобной ситуации, меня поразило то, насколько люди думают о своих инвестициях, как о человеческих отношениях. Может быть, это не так уж и удивительно. Люди инвестируют себя в отношения с супругами, детьми, друзьями и членами семьи. Динамика риска и неуверенности здесь не так уж различна, будь то отношения душевные, или финансовые. Причина моего удивления в том, что люди склонны использовать для описания проблем с портфелем тот же язык, что и для брачных проблем. Как мэллори они начинают роман со своими акциями с высоких ожиданий. Обезумев от любви, проверяют котировки каждый день, а иногда и много раз в день. Когда дела идут хорошо, счастливые акционеры не могут не поделиться своей радостью с другими и ощущать лояльность и привязанность к выбранной компании. Одна немолодая женщина, владевшая волатильными акциями, которые казались явно несоответствующими заявленным ею финансовым потребностям, ощетинилась, когда я намекнул на возможность их продажи. «От них я видела только добро», — воскликнула она. «Как я могу от них отказаться?» Престыжённый, я сменил тему и почувствовал себя так, будто предложил сдать её мать в дом престарелых для неимущих. Однако, когда роман с акцией не удаётся, чувства превращаются в боль, гнев и несогласие. Мэлори искренне чувствовала себя преданной брокером Федеральной резервной системой и рынком. Хуже того, ее ответ на падение курса акций был подобен реакции, которую я множество раз наблюдал у супругов, узнавших об измене своих партнеров. Они теряют ощущение безопасности, обеспеченности и доверия. Потерпевшая сторона редко бывает готова просто прекратить свои потери и быстро свернуть дела но не может она при этом и тупо сохранять статус-кво. Боль Мэлори была вызвана не только финансовым убытком, но и тем, что она ощущала себя застрявшей в опасной и болезненной ситуации. Случай с волтом ясно показывает, что люди стремятся переносить проблемы прошлых отношений в существующие. Примерно так же, как я стал злоупотреблять ванной, когда переехал к своей новой семье. Если вы держите в себе застарелую злобу на родителей, или боль от утраты веры из-за обманутых отношений, или страх и неуверенность из-за прошлых обид, то этот опыт работает как эмоциональная линзы, через которую вы неизбежно рассматриваете новые отношения. Эти линзы, как очки, использованные в экспериментах Фредерика Шифера, искажают ваши отклики на внешние события, создавая впечатление гиперреакции. В действительности, однако, никакой гиперреакции на ситуацию у вас нет. Скорее, вы одновременно реагируете и на настоящее, и на прошлое. Я пришел к убеждению, что это же происходит на рынках, причем гораздо чаще, чем обычно признается. Многие из дисфункциональных поведенческих моделей, используемых людьми в своих межличностных отношениях, копируются в их финансовых инвестициях. Только за последние два года я могу привести целый ряд примеров, затрагивающих моих коллег по торговле. Билл не может брать на себя твёрдых обязательств в отношениях, опасаясь, что женщина помешает его карьере. Билл – внутридневной трейдер, поэтому не может оставлять открытые позиции на ночь, несмотря на убедительные статистические доказательства того, что львиная доля повышения рынка во время бычьих периодов происходит на открытии рынка в момент его реакции на ночные новости. Эллен не диверсифицирует свой портфель, предпочитая помещать все деньги в одну-две акции. Когда они не вознаграждают потраченных ею времени, усилий и ожиданий, она впадает в депрессию и начинает жаловаться на неудачу. элен выражает совершенное удивление, когда я указываю, что это также является ее моделью поведения в романтических отношениях. Йен только за прошлые три месяца потерял 40% своего торгового капитала. Он переторговывает, каждый день стараясь сыграть на нескольких внутридневных колебаниях, делая в каждой сделке ставки с высокой долей заемных средств. Умом он понимает статистическую концепцию, определяющую риск краха. Вероятность того, что при достаточно большом количестве сделок возникнет последовательность убытков, которая разорит любого, кто в каждой сделке рискует слишком многим. На эмоциональном уровне, однако, Йен нуждается в активном действии. Он также не может удовольствоваться своим браком и завел две связи на стороне. Гектор часами анализирует рынки и разрабатывает торговые системы. Некоторые из них очень сложны и даже хитроумны. Однако он не верит в свои системы и не следует их сигналам. Это неизменно приводит его к убыткам, и все же он чувствует себя вынужденным вмешиваться, сводя на нет свои собственные исследования. В детстве Гектор очень тяжело воспринял смерть младшего брата. Он проводит много времени с членами своей семьи, которых очень любит. Периодически, однако, испытывает иррациональную тревогу, боясь, что его жена или дети могут внезапно умереть. Как и Уолт, все эти люди страдают. Они слепо повторяют деструктивные модели и кажутся неспособными предотвратить их повторение. Кроме того, как и Уолт, они не способны просто уговорить себя поступать по-другому. Только сильные эмоциональные события могут помочь им перепрограммировать невербальные умы толкающий их к самоуничтожению. Каждая сделка совершается по какой-то причине, логической или психологической. Когда вы выступаете в роли собственного психотерапевта, переключая передачи и следя за своими неявными коммуникациями, вы учитесь проводить различия между этими двумя причинами.